Глава третья. Поздно вечером устроили новую забаву. На берегу озера развели большой костер. Слегка прогорев, он превратился в огромный камин, теплый, ласковый и романтичный. С одной стороны поверх травы постелили ковры, с другой сложили обтесанные бревна. В озеро протянули длинный мостик с удобными креслами, так сказать, на любой вкус. В окрестных зарослях, Я шестым чувством обнаружила людей. Пряталась охрана. Девушки разбились небольшими стайками и рассредоточились по поляне. Я присела на одну из бревен. К счастью, эта сторона костра была не слишком востребована. Большинство предпочитали более комфортные условия. Тихо и уютно потрескивали горящие дрова. Недалеко от меня также в одиночестве сидела Тали. Мы чуть кивнули друг другу. Я почувствовала, что девушке сейчас не нужна компания и не стала навязывать свое общество. Стемнело, задумчиво вертя в пальцах бокал, я сквозь него завороженно смотрела то на черно-алые мерцающие угли, то на неподвижную гладь озера. С другой стороны костра появился гитарист, и многие девушки собрались вокруг него. По такая аудитории, парень пел сплошь о любви. Приятный бархатный голос и перебор струн Окончательно настроили меня на романтический лад. Услышав справа легкий шум, я повернулась и увидела, как возле талии возник молодой человек. Вообще-то, простому персоналу сюда вход был заказан, но некоторым электрикам закон не писан. Я легко отсалютовала Киру бокалом, тот чуть кивнул на талии, потом скосил глазами на меня и на себя, показывая, что вечером он сам присмотрит за девушкой и лишь затем тоже приподнял бокал. Слушая песни и иногда украдкой поглядывая на Кира Стали, я вдруг особенно остро ощутила собственное одиночество. Появилось непреодолимое желание напиться. Конечно, тот единственный раз, когда я наклюкалась до непотребного состояния, еще не выветрился из памяти, но, может, мне сегодня именно это и нужно, зато будет весело. Я отставила пустой фужер, и решительно направилась к расположенному неподалеку бару. Взялась за ножку полного бокала и передумав отпустила. Вместо этого ухватила за горлышко бутылку. Поболтала, вроде полная, подойдет. Проигнорировала удивленный взгляд официанта, стоящего на разливе. Не страшно, к репутации Ванессы одна бутылка вина ничего не добавит и не убавит. Заметила, что Кир тоже со своей стороны... Как-то странно покосился. Хорошо, что ничего не сказал. Я от души хлебнула из горлышка и снова уставилась на огонь. Вино попалось крепкое и сладкое. Тем лучше, подумала, быстрее приду в нужную форму. К тому времени, как рядом уселось еще одно тело, я успела выпить примерно треть своего запаса и уже находилась в этой самой нужной форме. «У вас не занято?» Нехорошо, что юная леди, даже такая, как вы, сидит и пьет в одиночестве. Я решила милостливо пропустить мимо ушей такую, как я. В конце концов, Джокер – вполне подходящая кандидатура для собутыльника. Я чуть скосила глаза. – Ну, ладно, это я скорее собутыльник, он будет собакальником. Ну, какая разница? – А, господин Лемон! – протянула я постаравшись изобразить томно-фамильярную улыбку. Судя по тому, как отшатнулся собеседник, мне это удалось слишком хорошо. «Значит, вы явились сюда, чтобы скрасить мое одиночество? Как раз вовремя! А то, каюсь, я уж начала было скучать!» Мужчина как-то тоскливо или даже затравленно на меня посмотрел, а затем еще почему-то зыркнул на Кира. «Чего это он?» Только не говорите, что принц попросил его за мной присмотреть. Можно подумать, я тут натворю чего-то. Я не отрываясь смотрела на Джокера. Боги, какой красивый мужчина! Внутри что-то защемило и затрепетало. И даже дурацкие усики и не менее дурацкие круглые очки его уже не портили. Или это из-за вина? Может, мне сейчас все красивыми покажутся? Обернулась в сторону бара. Мальчик за стойкой стал явно симпатичнее, чем был раньше. Я приветливо помахала ему рукой. «Ну?» – обернулась я к Джокеру, сделав широкий жест рукой, неся по воздуху бутылку и снова отхлебнула райского напитка, презрительно взглянув на крошечный бокальчик моего спутника. «Начинай, что ли?» «Начинать?» – удивленно переспросил сидящий рядом молодой человек, вопросительно подняв бровь. «Да, да!» Энергично закивала я. «Начинай скрашивать мою девичью тоску!» С этими словами я потянулась к собеседнику, не слишком понимая, что именно я собираюсь делать. Однако тот моментально вернул меня на место. «Простите, никоим образом не хочу вас задеть, но меня больше привлекают женщины, похожие на женщин, а не на павлинов. Так что я лучше просто рядом посижу». От возмущения... Я чуть не поперхнулась очередным глотком. Все благодушные эмоции моментально трансформировались в злость. Я к нему со всей душой, со всем своим розовым, романтичным настроением. Я, может, и павлин, а ты? От вина и возмущения я с трудом выговаривала слова. Начала я для достоверности, еще и ткнув мужчину бутылкой. Ты, Джокер, просто свинья! Сидеть здесь дальше моментально расхотелось. «Сам ты, павлин!» – крикнула я, привлекши внимание окружающих, и принялась перелазить через бревно. Зацепившись каблуком за сучок, потеряла равновесие и ухватилась за какой-то фривольный цветочек, пришитый к пиджаку учителя танцев. Мне удалось не упасть, только немного вина пролила на себя, а вот несчастное искусственное растение с треском покинуло прежнего хозяина. Все равно он выглядел пошло, Сказала я и, покрутив цветочек в руке, выбросила его подальше. Приятного вечера! Я развернулась и, не выпуская бутылку из рук, собралась уходить. Джокер ловко поймал меня за плечо и развернул обратно. Постойка! Его пальцы проворно ухватили меня за подбородок и по очереди повернули мое лицо то одной, то другой стороной к свету костра. Надо же! Задумчиво пробормотал он. Я бы и не догадался. Малышка, ты что ли? Если я еще раз назову тебя малышкой, можешь смело дать мне в глаз. Процитировала я слова, сказанные мне полгода назад, пытаясь передразнить Джокера. Затем кое-как скрутила непослушные пьяные пальцы в фигу и на удивление ловко засветила ею мужчине в лицо. Тот от неожиданности даже уклониться не успел. Я расплылась в довольной ухмылке. Иногда приятно быть пьяной, на трезвую голову я бы такого в жизни не сделала. Завтра, наверное, будет стыдно, зато сейчас меня переполняла радость маленькой победы. Настроение снова улучшилось. Ой, прости, извинилась я тоном, весьма далеким от раскаяния. М да, ладно, не убегай уже. Ты мне, кстати, когда-то вечер обещала, только ни на одно письмо так и не ответила. Джокер тронул пальцами пострадавшее веко и чуть поморщился. Да, я славно потрудилась. Представляешь, что завтра девчонки станут придумывать по поводу фингала? Тоже мне проблема. С трудом сдерживая нотки радости, отозвалась я. Не такая серьезная травма. Любой целитель сведет твой синяк за пару минут. Ну уж нет, покачал головой мой собеседник, присаживаясь обратно на бревно. Это боевой трофей. Девушки мне еще таких подарков не оставляли. Пусть пока красуется. Джокер легко мне подмигнул. Дальнейший вечер почти ничего не омрачало. Я то сидела смирно, то периодически пыталась приставать к мужчине, то лезла целоваться. Кажется, пару раз назвала его Джеком. К счастью, имена Джек и Джокер звучат похоже, особенно с пьяным акцентом. Надеюсь, он не обратил внимания на мои мелкие промашки. Когда костер догорел, я отбросила в сторону пустую бутылку и попыталась встать. Получилось плохо. — А может, прямо здесь заночевать? — спросила я саму себя. Мысль показалась мне интересной. Это так романтично. Я сплю, а надо мной сверкают звезды. — И комары за одно место кусают. — услышала сбоку ехидный голос. Ты лучше подумай, как на тебя завтра посмотрят служащие, которые придут уборку делать. Растрепанная полупьяная девица с размазанным макияжем, спящая прямо на улице, рядом с пустой бутылкой. Я представила. Картинка мне не понравилась. Джокер легко подхватил мое безвольное тельце и понес в общежитие. На его груди было тепло и уютно. Я принюхалась. Мужской запах смешался с ароматами костра и леса. У меня закружилась голова. Хоть бы дорога домой была длинной-длинной. Мур! Что? Отозвался мой личный транспорт, открывая не иначе, как третьей рукой, дверь моей комнаты. А может ты здесь останешься? Ответила я и, почувствовав, что меня собираются не слишком аккуратно швырнуть на кровать, мертвой хваткой вцепилась в мужчину. Эй, эй! «Ты меня задушишь!» С насмешкой произнес Джокер, пытаясь отцепить от себя мои руки. Наконец ему это удалось, и меня бережно уложили в постель. «Не кипятись! Я был бы совершенно не против остаться в этой комнате или пригласить тебя в свою, но, во-первых, мне бы хотелось, чтобы подобные предложения делались на трезвую голову. Во-вторых, мне не нравится, когда меня называют чужими именами. А в-третьих, Он бесцеремонно провел руками по тем местам, где раньше находились выпуклые части моей фигуры. «Держа тебя в руках, я себя чувствую то ли голубым, то ли педофилом!» Джокер посмотрел на мое ошеломленное лицо и рассмеялся. «Шутка, но я все равно предпочитаю трезвых!» Мужчина усмехнулся и закутал меня, как ребенка, в одеяло. Затем слегка взъерошил волосы и провел пальцами по щеке. Я довольно замурлыкала, а Джокер снова улыбнулся. Спи давай. Я утром зайду, посмотрю, как ты себя будешь чувствовать. Через несколько секунд дверь захлопнулась. Снова стало грустно и одиноко. Он меня даже не узнал. Подумалась с непонятной обидой. Хотя это значит, что я достаточно профессионально работаю. Поразмышляв еще немного, ответа на вопрос «А как узнать?» Мозг так и не смог найти, как-как, сердцем почувствовать. То есть Джокер, конечно, не виноват, но поскольку мне все равно обидно, то значит виноват. Закончила рассуждать пьяная женская логика, на этом сознание милостиво меня покинула